Между тем, в обычное время из каждого глинобитного домика каждой пальмовой лачуги, каждого патио выборхнули женщины. Черные женщины, коричневые женщины, лимонно-желтые женщины, каштановые женщины, краснокожие женщины, загорелые женщины. Все они стремились на рынок купить для своей семьи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 Жертвы множились с каждой минутой. Донна Мария Кастильяс и Буэнавентура де лас Касас вышла, как всегда, по утрам из своего достопочтенного дома купить в Панадырия напротив свежего хлеба. На ней была золотистая атласная юбка, вся в цветочках, батистовая сорочка, вся в складочках,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 Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливца-прикмакера. Женщины, мужчины и дети все подхватили клич «Сапатос! Сапатос!». Условия, порождающие спрос, были созданы. Спрос не замедлил последовать. В этот день мистер Гемстеттер продал триста пар башмаков.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 «Я бы не советовал», — сказал Джонни. «Не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет торговля дальше». Каждую ночь Джонни и Кьоу бросали в землю семя, всходившее по утру долларами. Через 10 дней в магазине Гэмстеттера разошлось две трети товара. Репейнику Джонни разошелся весь без остатка.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 и страх. Он боялся, как бы все это прелестное событие не оказалось сновидением. «Ради Бога!» — сказал он взволнованно. «Скажите мне, вы Динг -Поусен? Меня зовут Пинкни Доусон!» — ответил король репейного рынка. В тихом упоении Кьоус скользнул с кресла на пол на свой любимый коврик.